Книга седьмая. Петушиный час. Глава первая. Рудники и рудокопы. Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название третьего или нижнего трюма. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек. Иногда это во благо, иногда во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и низ в этом мрачном подземелье, которое порою обрушивается под тяжестью цивилизации и которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке энциклопедия представляла собой почти открытую штольню. Толще мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы разверзнуться при цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом, ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полным глой, готовые обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Катакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещеры Рима, но и подземельем мира. Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идеей, кто точным вычислением, кто гневом. Голоса кликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми ходами. Они разветвляются во все стороны. Иногда встречаются и братаются между собой. Жан-Жак уступает Кирку, Диогену, и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватает за волосы Содзини. Кальвин, Жан, 1509-1564, один из вождей реформации, основатель кальвинизма, француз, обосновавшийся в Женеве. Леллио Сосен, или Содзини, итальянский еретик XVI века, враждебный кальвинистам, имел резкое столкновение с кальвином в Цюрихе. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельности, Этого движения взад и вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри. Чудовищная незримая суета. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов! Сколько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких копьях? Будущее. Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен. За этим пределом его польза становится сомнительной, и ее можно оспаривать. Еще ниже он становится гибельным. На известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации. Граница, где человек в состоянии дышать, перейдена. Здесь начинается мир чудовищ. Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени где может обосноваться философия, и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отвратительных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер, под Лютером — Декарт, под Декартом — Вольтер, под Вольтером — Кондорсе, под Кондорсе — Робеспьер, под Робеспьером — Марат, под Маратом — Бабев. Янгус, 1369-1415, вождь социального и национально-освободительного движения в Чехии против католического немецкого духовенства и чешского дворянства. Лютер, Мартин, 1483-1546, основатель религиозного протестантизма в Германии. Бабеев Грак 1760-1797, выдающийся французский революционер, представитель утопического коммунизма. И так дальше. Еще ниже, на той грани, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры, быть может, еще не родившихся людей. Люди прошлого — призраки, люди будущего — личинки. Наш мысленный взор еще неясно различает их. Эмбриональное развитие будущего — одно из видений философов. Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии. Какие небывалые образы! Сен-Симон, Оуэн, Фурье — они тоже там, в боковых ходах. Хотя незримая чудесная цепь связует между собой неведомо для них всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками, что неверно, однако без сомнения труд их весьма различен. Мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные». Впрочем, каково бы ни было различие, у всех этих тружеников от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного, есть одна общая черта, а именно бескорыстие. Марат забывают о себе так же, как и Иисус. Они отступают в тень. Они пренебрегают собой, не думают о себе. Они видят что-то лежащее вне их. Глаза их раскрыты, и эти глаза ищут истину. В очах у одного все сияние неба. И пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь перед тем, кто отмечен этим знаком, звездным взглядом. Взгляд, полный мрака, другой знак. С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы. Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет. Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галереями, Под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бобёфа, ниже, гораздо ниже, и без всякого сообщения с верхними пластами залегает последняя штольня, ужасное место. Это и есть то, что мы называли нижним трюмом. Это могильный мрак. Это подземелье слепых. Инфери. Преисподня. Дальше уже начинается бездна.